Корабль. Я медленно двигался по следам андроидов, которых буквально вчера успокоил, так как понимал, что выбора-то у меня все равно не остается. Я уже знал о том, что у некоторых разбившихся здесь кораблей существуют системы безопасности и определенные зоны близлежащих территорий, которые эти самые системы могут контролировать. Но в этой ситуации можно было понять, что андроиды не стали бы рисковать и шли точно по безопасной зоне. Мне надо было добраться до Аурелии любой ценой. Я понимал, что если избавлюсь от нее, то те же андроиды ничего не смогут мне противопоставить по той простой причине, что диверсанты — это бойцы-одиночки. Если они объединяются в отряд, то только по приказу. Поэтому можно понять, что для них Одиночное плавание более выгодно, чем командное. А значит, мне так будет проще их перебить. Одного за другим. Ну, а что вы хотите от меня? Мне оставалось только постараться проследить за тем фактом, чтобы Аурелия больше никого по мою душу не присылала. Конечно, вы тут же мне скажете о том, что это все глупо звучит. Ну, кто мне сказал, что она посылает андроидов именно по мою душу? В данном случае все это легко и просто понять, ведь последнее время проблема у этой искусственной личности возникли только со мной, а не с кем-то еще. Так что тут легко понять, кто на самом деле цель этой виртуальной красотки, поэтому даже не начинайте говорить, что я тут совершенно ни при чем. Мне было достаточно понять то, что данная дамочка явно теперь не успокоится» так что надо самому с ней разобраться как можно быстрее. И размышлять на эту тему долго нет, никакого смысла. Тут и дураку понятно, что если пропадают группы по два андроида, то в следующий раз она может послать десяток. Уж лучше я опережу ее, тем более, что следы андроидов вели прямо к одному разбитому шлюзу, который им, видимо, пришлось выбивать. Спустя годы, которые прошли с падения этого корабля на планету, никто так его и не восстановил. Дверь этого шлюза лежала поблизости с явными следами деформации, так что шлюз был открыт, и мне оставалось только пробраться внутрь. Наблюдая за этим объектом, я разыскивал любые признаки того, что эти своеобразные двери внутрь этого огромного металлического гроба находятся под контролем андроидов, Или самой Аурелии? Вот только как бы мне это понять? Вы можете мне попытаться подсказать множество решений этого вопроса, но давайте будем честными. Я же не знаю того, какие технологии здесь используются. Последний андроид, которого я допрашивал, открыл мне интересные моменты жизни Аурелии за последние четыре сотни лет. Оказалось, что она изучала окружающую обстановку — Увидев разбитые поблизости корабли, я понял, что именно она изучала. Скорее всего, технологии так называемых соседей по этому кладбищу. Возникает только один очень серьезный вопрос. Насколько продвинуты эти технологии, чтобы угрожать моему существованию? Этого я не знаю, и поэтому рисковать не особо не хотелось бы. Так что я потратил еще где-то часа с полтора, пока разглядывал сам этот лючок, выбитый изнутри. Возможно, его резали чем-нибудь, вроде тех же самых автогенов или сварки. Ну, такое было вполне возможно, несмотря на полную видимость отсутствия охраны. Я не рисковал стоять и разглядывать этот самый проход на виду у всех. Мое наблюдение четко дало понять, что рядом есть андроиды. Я заметил их, когда эти существа сменялись, и понял, что этот лючок без надзора они не оставили. Наблюдая за действиями андроидов, я все же обнаружил тот самый момент, когда они оставляют этот проход без присмотра. В этот момент пришедший на пост андроид начинал осматривать территорию, и именно тогда и можно было проскочить. Поэтому я, аккуратно дождавшись такого момента, В следующий раз, решительно сжав свой маузер, так как именно он был взлушителем, скользнул внутрь этого черного, выглядевшего его безжизненным прохода. Проблема была именно в том, что мне придется здесь пользоваться фонарем. Для андроидов эта темнота не является проблемой, ввиду того факта, что у них свои сенсоры, которые заменяют им глаза. У меня же такой возможности нет. Тем более, что луч фонаря может меня выдать. Поэтому придется быть очень аккуратным и светить только себе под ноги. И никуда более. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что в данном случае существуют возможные сложности. Но вариантов на данный момент у меня просто нет. Чтобы добраться до технического люка, про который я читал в дневнике предка Петра, мне действительно необходимо сначала его найти, этот самый люк. Иначе я могу оказаться в проигрыше... Я уже внутри, так что придется быть очень осторожным. Включив фонарь, я старательно светил только себе под ноги, продвигаясь все дальше и дальше по этому довольно широкому коридору. Наверное, за четыре сотни лет здесь впервые появился человек. Судя по всему, с тех самых пор, как люди бежали с корабля-колонизатора, им больше никогда не приходилось здесь бывать. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что я мог бы своим опытным взглядом достаточно быстро обнаружить какие-то нестыковки или же, например, измененную обшивку, которую заменили именно по приказу искусственного интеллекта. Вполне возможно. Но это было возможно только в том случае, если бы я хоть раз был на этом корабле ранее. Но я-то здесь ни разу не был. Откуда я могу знать, что какая здесь должна быть обшивка? Для меня здесь все было дико. Я-то сначала думал, что это в подземельях шахты мне тяжело находиться. Но нет, здесь было еще хуже. На меня буквально давило мертвым металлом. Я, конечно, и сам не особо понимаю, как может быть металл живым. Но то, что этот корабль был сделан абсолютно без души, это я понимал сразу. Знаете... Есть такое ощущение, когда что-то человек, к примеру, делает с душой, вкладывая свою энергетику в изделие, то можно понять, что он действительно старался, и это уважается. К тому же можно почувствовать эту энергию, как своеобразную душу предмета. Тут же никакой души и близко не было. Судя по всему, сам этот корабль строился даже без каких-либо волонтеров или живых участников со стороны, одними роботами. А у робота души нет. Хоть убедитесь, никогда в это не поверю. Конечно, кто-нибудь тут же начнет мне рассказывать о том, что люди могли бы оцифровать, к примеру, разум и личность какого-нибудь человека и попытаться таким образом создать искусственную личность? Ну да, могли бы в каких-нибудь фантастических рассказах. Хотя вообще-то в этих рассказах говорится о присутствии инопланетной жизни – А в этой долине я вижу типичные признаки ее присутствия. Один только тот дисковидный корабль словно сошел с каких-то комиксов, которые нам показывали во время учебы. Так что можно понять, что сюрпризов здесь может быть гораздо больше, чем я на то рассчитываю. В я старался держать так же, как и оружие, чтобы ствол моего маузера смотрел как раз в ту сторону, куда я свечу. Что поделаешь? Но ситуация действительно серьезная, я не знаю, сколько времени мне придется бродить по этим коридорам, прежде чем я сумею найти то, что мне нужно. Конечно, я в первую очередь опасаюсь наткнуться на андроидов, но радует только то, что глушитель не позволит ему слышать звук выстрела, а звук от удара бронебойной пули в голову такого существа можно озвучить совершенно по-разному». Ну, упала какая-то железское падение которое в пустых коридорах этого корабля, и отдалось многократным эхом. Но тогда мне сразу придется прятаться. Я ведь заранее понимаю, что те же самые андроиды могут броситься искать причину такого звука. А куда мне здесь прятаться? И я думаю, что карту этих помещений они знают лучше меня. Кстати, что касается карты... Хотя у меня и была довольно хорошая память на местность. Я тут же практически от самого входа начал рисовать карту своего перемещения. Мне было необходимо сделать так, чтобы я имел возможность быстро уйти, если возникнет такая нужда. Хотя быстро в данной ситуации звучит слишком как-то наивно и даже наиграно. Но я в первую очередь рассчитывал на возможность того, что именно этим коридором Мало кто пользуется. Слишком уж много пыли здесь было. Да и следы того, что здесь только что прошел андроид, тот самый, который буквально полчаса назад сменился. Однако даже в этом случае следует понимать, что следов было слишком мало, чтобы быть уверенным в том, как часто по этому коридору передвигаются андроиды. Надо сказать, что следы довольно быстро покрывались пылью. Что поделаешь, но от этого никуда не денешься. Даже в дневнике Петра было указано о том, что в космическом пространстве от пыли избавиться не получилось. И откуда она только берется? Ну вот скажите мне, все закрыто вокруг, а она все равно проникает. Как такое возможно? Этого я тоже не понимаю. Хотя здесь все было предсказуемо. Этот коридор, ведущий внутрь помещения разбитого корабля, был открыт. Люк валялся рядом с черным зевом коридора. Судя по всему, искусственный интеллект старательно пытался экономить энергию, раз везде было полное отсутствие освещения. Я бы на вашем месте подумал чего вот о чем. Аурелия экономит на реакторе, а износ самих сенсоров, к примеру, тех же андроидов, которым приходится здесь устраивать своеобразные забеги в темноте, она почему-то учитывать даже не пытается. Почему? Ведь эти сенсоры тоже изнашиваются. А их выход из строя — только дело времени. Тем более, что, например, тот дежурный андроид, который сейчас вышел на так называемый свой пост снаружи корабля, уже имел только один тот самый сенсор, изображавший на его ободранном лице так называемые человеческие глаза. Вторая глазница зияла темнотой провала. Что это значит? А это значит, что сенсор, который там стоял, пришлось удалить за ненадобностью, ведь он уже явно не функционировал. Конечно, может возникнуть мысль о том, что нет никакого смысла делать подобное, хотя бы по той причине, что если этот сенсор нечем заменить, то можно было бы его оставить на месте? Да, можно было бы, но в данной ситуации главная проблема была именно в том, что если устройство не функционирует как должное, что автоматический ремонтный комплекс, который на данный момент занимался обслуживанием андроидов, просто отключает и убирает такое оборудование. Обычная логика механизмов. Это человек мог бы оставить неработающий сенсор на месте, чтобы сохранить своеобразную эстетику внешнего вида, и все для того, чтобы не наблюдать перед собой такого вот одноглазого уродца. А искусственным личностям вроде тех же андроидов как-то все равно. Для них функциональность важнее эстетики. Так что уже только поэтому можно понять то, насколько тяжелое положение сложилось здесь у тех же андроидов в отношении запчастей. Да и территория, на которой они оказались, была не такой безопасной, как можно было бы подумать. Я же видел то, как систему безопасности соседних кораблей разобрались с роботом с того самого кубического корабля. Ладно. Пусть он будет у меня кубическим. Все-таки сила удара при его падении на планету была достаточно велика, и только поэтому можно было понять, насколько сильно он мог пострадать, рухнув сюда с орбиты. Так что уже поэтому я понимал сложное положение, которое теперь было и у меня. Я, конечно, ни на что не намекаю, но в данном случае понимаю главное — Сложности подобного рода никуда не денутся, пока не принять соответствующие меры. Вот только принесут ли они пользу? Это уже другой вопрос. Однако Аурелия активизировалась, и что-то мне подсказывало, что на достигнутом она не успокоится, тем более после того, как исчезла еще одна пара ее андроидов. Та самая очередная пара. Судя по всему, она действительно стала терять терпение что, конечно, для искусственной личности звучит довольно дико. Но, по крайней мере, из ее действий так и получалось. Поэтому я уже заранее готовился к тому, что, возможно, в ближайшее время она попытается послать еще одну группу. Конечно, я могу засесть на этой тропе и отстреливать этих андроидов одного за другим, но хватит ли мне на них патронов бронебойного класса? Как я уже сказал, мне неизвестна общая численность андроидов, оставшихся в распоряжении Аурелия. Да, благодаря моим стараниям их стало на шесть штук меньше, но если их там несколько сотен... Что тогда я буду делать? Справлюсь ли я с такой проблемой, которая возникнет с огромной силой? Например, если эта виртуальная красотка отправит сотню андроидов через лес в сторону нашего города... Я не уверен в том, что хотя бы половина из них не дойдет до цели. И что тогда? А вот тогда все станет гораздо хуже, ведь люди еще не готовы к полномасштабной войне с этими искусственными существами, которые могут быть даже опаснее, чем те же самые твари из леса. Я это говорю по той причине, что твари хотя бы действуют согласно своим инстинктам в большинстве случаев. А андроиды могут обмануть, пойти в доверие и напасть со спины, точно так же, как они действовали на борту корабля-колонизатора. Так что уже только поэтому их следует заранее опасаться, и подобного допускать было нельзя, хочет она того или нет. Но с Аурелией мне придется разобраться, и поэтому я сейчас и направлялся в самые глубины этого большого корабля, хотя сам в данной ситуации был фактически слеп. Ну, что тут можно было сказать? Глупо считать себя всемогущим, когда подобного просто нет. Да и ни к чему это. Контролируя эту ситуацию, я все больше и больше понимал, что положение у меня весьма странное. В чем-то безвыходное, а в чем-то даже глупое. Поэтому я старался продолжать на сцене этого театра абсурда, старательно пробираясь фактически вглубь вражеской территории. Ну, не будете же вы меня убеждать в том, что в данной ситуации я ошибаюсь. В первую очередь только из-за того, что я стараюсь предусмотреть враждебность действий со стороны тех, кто уже неоднократно ее проявлял. Я думаю, что не попытаться это предусмотреть, еще большая глупость и наивность. Мне пришлось еще где-то с полчаса побродить по этим коридорам, старательно зарисовывая то, что вижу, прежде чем я обнаружил знакомую символику на стенах. но слава богам!» Тихо выдохнул я, когда понял, что это то самое обозначение технологических каналов и ниш, которые мне и нужны на данный момент. Теперь мне оставалось только вспомнить о том, как там в дневнике Петра описывалась процедура активации открытия такого люка, чтобы пролезть туда, куда мне было нужно. Пришлось немного повозиться, но я все-таки получил то, что хотел... Люк с тихим шелестом открылся, хотя, честно говоря, я был этому удивлен. Прошло столько лет, а механизм его еще действовал. Надо сказать, что подобное открытие немного удивляло, именно что немного, поэтому стоило бы заранее задуматься о том, что мне, возможно, придется делать впоследствии. Пос честно говоря, за последнее время я просто устал удивляться и поэтому реагировал на все происходящее, Более или менее спокойно. Знаете, есть такая, как бы сказать, позиция. Моральная усталость? Вот и здесь было точно так же. Обычная моральная усталость. Все эти эмоции, бушующие все последнее время у меня в голове, слишком давили на мой разум. И поэтому я уже даже не пытался их как-то понять или ощутить. Тем более, что никогда не стоит сбрасываться со счетов и возможностей самой Аурелии контролировать корабль. Все-таки коварство этой виртуальной особи мне уже было известно, поэтому и недооценивать ее я бы никому не советовал. Всегда могут найтись люди, которые попытаются мне что-то доказать. Я не спорю. Давайте попытаемся. Однако при всем этом я хотел бы в первую очередь спросить у вас кое о чем. Например, о том, как вы вообще выжили». Ведь если так подумать, в данной ситуации вы очень нежизнеспособны. Доверяете тем, кто сотни лет назад уничтожал людей пачками только ради достижения каких-то своих эфемерных целей?» «Я бы уже только поэтому задумался. Да вы сами подумайте, зачем мне нужен подобный риск?» «Поэтому я, аккуратно проверив открывшийся мне проход, с некоторым неудовольствием туда втянулся». Все только по той причине, что он действительно был достаточно неудобным. И тут ничего не поделаешь. Хотя бы по той причине, что в данной ситуации основная проблема как раз касается того, что я оказался практически заперт. А как вы хотели? Ведь вокруг меня на данный момент был сплошной металл. Уже только поэтому можно было понять критичность моего положения. Понимая все это заранее, я действительно переживал. Ведь в данной ситуации я могу, прямо как тогда в шахте, просто растеряться. А мне бы этого не хотелось. Слишком уж нехорошие у меня были воспоминания о шахте. Так что мне предпочтительно было бы всего этого избежать. По возможности. Но будет ли у меня такая возможность, этого я не знаю. И точно ответить на такой вопрос просто не берусь. Возможно, вы будете надо мной смеяться. Но это банальное решение. Решение возможных проблем. Тем более, что я в первую очередь сейчас переживал именно о том, что закрытый за мной люк может впоследствии не открыться. Всего лишь из-за того времени, которое прошло с момента его последнего обслуживания. Вы тут же у меня спросите о том, зачем тогда мне было нужно закрывать такой люк за собой. Можно же оставить его открытым? Можно. Но в данной ситуации я тогда не был бы уверен в том, что мои следы здесь не обнаружат андроиды. Следы моей обуви по пыльным коридорам корабля не так заметны, ведь они примерно схожи со следами и обуви тех самых андроидов. И вряд ли они знают все отпечатки ботинок, которые у них есть. Дело в том, что обувь в нашем городе-колонии все-таки изготавливалась по одному и тому же шаблону. Поэтому я бы сразу отметил тот факт, что ботинки у нас примерно одинаковые. По крайней мере, по рисунку у подошвы стандартная. Так что я насчет этих следов не так бы переживал, как насчет открытого люка. Почему? Да все просто. Вот, например, когда что-нибудь лежит на своем месте долгие годы, а потом куда-то исчезает, вам это бросается в глаза». Мне, например, сразу бросается, даже если я сам эту вещь куда-то перенес. Так что уже только поэтому я понимаю, что этот самый проход за мной должен быть закрыт. Не надо лишний раз провоцировать этих тварей. Пусть будут уверены в том, что у них все в порядке. Я же в данном случае просто постараюсь исчезнуть, пробираясь по этим самым проклятым трубам. Честно говоря, через четыре часа ползания здесь я понял, что не зря решил взять с собой еду. Все-таки мне пришлось здесь ползать очень долго. Несколько часов подобной полусогнутой беготни, которую больше можно назвать ползанием-раком, достаточно сильно меня измотало, и тут я ничего не мог с собой поделать. Усталость брала свое. Сначала я перекусил, а потом даже забылся на пару часов беспокойным сном так как мне действительно надо было отдохнуть. Те самые мои предчувствия на данный момент звучали немного тише. Знаете, когда за стеной раздается какое-то бормотание соседа. Вот и здесь было точно так же. Но при этом я также понимал и то, что угроза все же есть, но неявная, по крайней мере, возле меня ее нет. А значит, у меня есть шанс все-таки выжить. И не просто выжить, а даже, возможно, и найти выход не только для себя. Как я уже говорил, параноиком, который переживает за весь мир, я никогда не был. Тем более, что причин для подобной глупости у меня нет. Люди слишком уж предвзято относились ко мне лично, и поэтому я заранее понимаю, что все они будут всего лишь пытаться меня использовать. Однако, как уже говорилось ранее и не раз, выжить в одиночку в этом мире я просто не смогу. И уже только поэтому я сам прекрасно понимаю, что мне придется постараться и все-таки спасти город. Конечно, я впоследствии постараюсь получить с этого какие-то бонусы для себя лично. Но это будет и немного позже, когда у меня на руках будет результат подобного противостояния. И не только результат. Мне нужны доказательства того, что андроиды действительно нападали на меня. Детектор З, конечно, вещь хорошая, но при этом не стоит забывать, что те же ученые мне уже в принципе не доверяют. И именно исходя из этого можно понять, что в данной ситуации мне надо предусмотреть возможность конфликта. Они будут доказывать свое, а мне придется доказывать свое. И в данной ситуации в первую очередь будет важен сам авторитет оппонента. У ученых он, в принципе, непогрешим заранее. Хотя, если подумать... За последние сотни лет какой-либо особой пользы от этой диаспоры наш город не видел. Они привыкли дуть свои щеки и изображать из себя нечто несусветное или даже потустороннее. Хотя какой в этом смысл? Вы сначала докажите свою рентабельность, а потом уже изображайте из себя что-то несусветное. Например, проведите какие-нибудь сверхважные исследования для города. Найдите способ борьбы с тварями, которые каждый год нападают на наши стены. И тогда, вполне возможно, люди снова поверят в вас и ваши знания. На данный момент я вообще не верю в то, что эти умники хоть на что-то способны. Ведь они даже не могли просто оценить стоимость моих находок. А как какие-то обычные барыги старались торговаться что, по-моему, в их положении вообще недопустимо. Но, видимо, этим умникам было плевать на такие мелочи, да и вообще. Мало кто из людей сейчас хоть как-то задумывался о том, какой смысл существования именно этих людей. Да, они, возможно, в чем-то и нужны городу. В чем-то. Вот только чем больше я с ними сталкивался, тем меньше видел от них пользы. Странно, но факт. Тот самый факт, с которым не особо поспоришь. Однако сейчас мне надо было сосредоточиться на другом деле. Немного продремавшись, я снова продолжил поиски, не забыв при этом сделать свое мелкое и пакостливое дело через решетку вентиляции. Честно говоря, хотелось бы мне увидеть реакцию андроидов, когда те заметят неизвестно откуда появившуюся лужу на полу одного из коридоров. Но сейчас мне надо было двигаться дальше — попутно продолжая рисовать карту этих катакомб и извилистых каналов, которые я просто по-другому никак назвать не мог. Все-таки не стоит забывать о том, что в данной ситуации всегда надо быть начеку И я старался. Действительно старался, пробираясь все дальше и разыскивая хоть какие-то приметы того, что хотя бы приблизился к логову этой виртуальной твари. Для меня это было очень важно, поэтому я постепенно двигался вперед не забывая оглядываться и проверять то, что происходит сзади. Ведь те же андроиды могли также попытаться проверить эти самые шахты, которые были известны мне как шахты для кабелей. Технические тоннели, проще говоря. Здесь очень сложно было проползать. Но, по крайней мере, я мог все-таки надеяться на то, что действительно получу нужный результат. Старательно заглядывая через решочные люки, Я аккуратно пытался выглянуть в помещение до которых добирался. Ангары и отсеки, а также места, где вообще было сложно понять, куда я попал. Однако описание ангара Саурелия я помнил, и поэтому искал именно его признаки во всех этих объектах. Так что я примерно хотя бы знал то, куда я ползу. Вот только не всегда можно было четко оценить положение, и чем дальше я заползал таким образом тем больше понимал, что задача подобного рода легкой не будет. Хотя бы по той причине, что мне всегда надо быть настороже. И поэтому придется заранее предусмотреть возможность того, что мое вторжение андроиды все-таки заметят. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Все-таки не стоит забывать о том, что эти существа тоже могут обращать внимание на мелочи. К тому же и склерозом они не страдают. Так что уже только поэтому я бы не пытался рассчитывать на такую глупость, что андроиды могут попытаться упустить какой-либо факт из своего поля зрения. И именно из-за этого мне надо было действовать очень аккуратно, старательно скрывая свои следы присутствия поблизости. В общей сложности ползать мне таким образом пришлось больше суток, прежде чем я все-таки нашел то, что мне было нужно. И когда я наконец-то наткнулся на то, что мне было интересно, то понял. Вот он мой шанс. Тот самый, который напрямую дает мне возможность выжить там, где другие обречены. А что? Вообще-то это все закономерно. Ведь это помещение действительно напоминало какой-то укрепленный склеп или даже бункер. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Да и не это было. Как уже было сказано ранее... Я знал о том, что Аурелия старательно укрепляла свои позиции. Позиции укреплены, я это видел, по крайней мере, на фоне остального корабля, где время от времени я встречал полностью сплющенные ангары и невозможность продвигаться даже по техническим каналам. Здесь явно была возможность обнаружить следы ремонтных работ. Ну, где бы еще она пыталась наводить такой порядок? «Только возле себя!» Как результат, я понимал, что при таком столкновении интересов я очень сильно рискую, так как наш конфликт перестал быть томным и перешел на новый уровень, так что лучше, как говорится, перебдеть, чем не недобдеть. Аккуратно пробираясь сквозь какие-то необычные шипы, наваренные в проходе, я обратил внимание на то, что слой ржавчины на них отличается от того, что покрывал соседние стенки Как результат, можно было понять, что в данном случае я имею дело с поздней модификацией. Спрашивается, а зачем кому-то было это делать? Возможно, перед самим падением этого корабля на планету, или, может быть, даже уже после этого? Только для того, чтобы закрыть этот проход. От кого? Только от людей, больше ни от кого. Размышляя над этим вопросом, я понял, что в данной ситуации, по крайней мере, здесь я кое-как протиснулся, хотя пару штырей пришлось отогнуть. Только вот я не пойму, как эти штыри могли бы остановить людей. В чем смысл подобной защиты? Я, конечно, и сам понял о том, что это все предназначалось именно для людей. Неужели люди на корабле-колонизаторе были настолько неженками, что опасались руки себе поранить? Странно. Но это уже, как говорится, не мои проблемы. С этими штырями, перекрывающими проход практически на десяток метров вперед, мне пришлось провозиться достаточно долго, но в конце концов я их отогнул. Иногда даже приходилось постукивать по ним, чтобы загнуть. И хотя, честно сказать, я все же немного нервничал, когда это делал. Не хватало еще привлечь лишнее внимание со стороны либо самой Аурелии, Либо ее охраны. Кстати, что касается охраны, я обратил внимание на то, что в коридоре, над которым я и прополз к этому помещению, находилось минимум 6 андроидов. Буквально через каждые 10 метров по паре штук стояли. Это что такое? Почетный караул? Вот только зачем он вообще нужен? Не знаю. И это самое незнание меня раздражает. Тем более, что двери в этот отсек, скорее всего, и находилась сама Аурелия, были банально заварены. И, честно говоря, глупо было даже предполагать, что какой-нибудь идиот пытается прорваться через этот коридор, чтобы нанести визит вежливости этой виртуальной особе. Но, видимо, ей все-таки было чего опасаться, раз она себе позволяла подобное в виде своеобразной защиты. Но это уже, опять же, не мои проблемы. Я на данный момент старался аккуратно выяснить, есть ли андроиды внутри того самого помещения с Аурелией. Ведь тогда в случае подобного фокуса с ее стороны мне надо что-то придумать дополнительно. Вряд ли они позволят мне спокойно и безнаказанно прострелить всем присутствующим андроидам головы поочередно каждому из них. Нет. Что-то мне подсказывает, что такой фокус не пройдет. А значит, мне надо думать. И я задумался над тем, как решить этот вопрос быстро и как можно эффективнее. Но когда я все-таки добрался до этого отсека, который меня так интересовал, то выдохнул с облегчением. Все-таки Аурелия не стала его блокировать полностью. Это был странный отсек, похожий на старую игрушку с земли. Может, кто помнит? «Матрешка» называется — В этом отсеке был внутри второй отсек, похожий на своеобразное яйцо, только диаметров метров десять. И, судя по металлу, его также наваривали сюда явно большой спешке. Конечно, я заранее понимаю, кто мог это сделать и зачем. Андроиды по приказу Аурелии. Она явно чего-то очень сильно боялась. Но внутрь андроидов не пустила, так как все заваривали снаружи. Ну, швы были так расположены. И я уже только поэтому догадывался о том, что, возможно, внутри меня опять же может ожидать какой-нибудь сюрприз. Вот только какой? Я в своей задумчивости просто не понимал того, с чем в данной ситуации могу столкнуться, и мне хотелось бы по возможности постараться избежать такого столкновения. Однако я все же заметил то, что технический канал с силовыми кабелями, ведущий в этот отсек, продолжается и дальше. Все только по той причине, что по нему шли те самые капели, подающие энергию от реактора. А если это так, то стоит сразу подумать и еще кое о чем. В первую очередь о том, что я могу попытаться пролезть по этой же трубе, ведущей внутрь отсека, к самой Аурелии. Но что потом? Банального рубильника там, скорее всего, просто нет, того самого, который бы указывал Нажать тут, и Аурелия отключится. Кстати, хорошо, я избавлюсь от нее. А что дальше? Что мне делать с ней дальше? Я имею в виду самой Аурелии. Можно, конечно, попытаться с ней поговорить, но какой смысл? Она же сразу вызовет себе на помощь андроидов, а я и знать об этом не буду. Так что зачем мне такой риск? Хотя... Старательно осматривая территорию, я неожиданно понял, что у меня действительно есть возможность. Простая и даже глупая до невозможности. Надо всего лишь осмотреть этот бункер, который изготовлен явно по ее заказу. «Для чего?» — спросите вы. «Да все просто. Дело в том, что в этом бункере для того, чтобы кто-то пришел ей на помощь, должен быть вход. А я его не вижу». И поэтому уже заранее понимаю, что шанс побеседовать с ней по душам у меня все же есть. Вряд ли андроиды полезут по тому же проходу, что и я. ну начнем с того факта, что если бы они могли догадаться об этом, то постарались бы перекрыть и его. Это же не было сделано. Так что у меня действительно есть шанс, шанс сделать все быстро и даже правильно». Постараясь продвинуться дальше, я понял, что тут мне придется чуть ли не полностью раздеться, так как проход был очень узким, и мне придется буквально просачиваться по миллиметру, обдирая свои бока об эту трубу, но выбора у меня просто нет, так что придется действовать так. Но все-таки мне надо было все как следует осмотреть, и только после того, как я несколько раз обошел этот бункер, воспользовавшись отсутствием внутри андроидов, я понял, что в это самое яйцо влезть для меня хоть и будет проблемно, но помешать никто не сможет. Поэтому шансы у меня все же есть и недвусмысленная, Так что есть над чем подумать и о чем позаботиться. И еще раз осмотрев напоследок этот бункер, я заметил, что дверь и в основной бункер этой матрешки все-таки есть. но хитрость была в том, что эта дверь была снаружи опять же заварена. То есть, даже если Аурелия и вздумает позвать кого-то из андроидов на помощь для себя, особо ей это ничем не поможет, ввиду того факта, что для этого ему сначала надо будет выбить полностью заваренную дверь и только потом попытаться войти в помещение. Для меня же это время, дополнительное время, которое может меня значительно выручить и сбрасывать со счетов именно этот фактор, я бы просто не стал. Только когда я уже убедился в том, что у моего противника, благодаря, кстати, именно его предосторожностям, фактически нет ни единого шанса уклониться от нашей, возможно, нежелательной для него беседы, я решил позволить себе пробраться через этот проход уже непосредственно к самой Аурелии, чтобы задать свои вопросы. Я прекрасно понимаю, что дамочка, она с норовом, но надо же иногда хотя бы и честь знать. Я в данном случае не имею в виду какую-то честь искусственного создания. Глупо даже пытаться это предположить. Однако всегда есть возможность того, что надо банально заранее переоценивать своего потенциального врага. Судя по действию Аурелия достаточно хитрое существо. Ведь она додумалась до того, как избавиться от людей, нанеся им удар фактически в самую уязвимую часть отношений, Между подчиненным и начальником. Доверие. Именно доверие она уничтожила между капитаном корабля и техническим персоналом экипажа. Как результат, случилась проблема, которую она якобы могла решить, но просто не захотела. Вернее, в данном случае, надо сказать немножко по-другому. Эту проблему создала сама Аурелия для того, чтобы избавиться от экипажа из «Людей». Почему она хотела поступить именно так, на данный момент уже не суть важно В первую очередь важно то, что это случилось. А как и почему пытаться выяснить на данный момент просто бессмысленно. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что надо попытаться найти причины, так называемые причинно-следственные связи, и уже потом пытаться кого-то судить. Ну да. Вообще-то это было бы вполне логично. Но в последнее время я не особо доверяю такой штуке, как логика. Знаете? Я насмотрелся на последствия. На последствия тех самых логических действий. Одни только скелеты от группы ученых, которые уничтожили андроиды в той самой пещере, чего стоят. Может, вам этого и мало? Но не мне. Я лучше постараюсь держаться немного на дистанции от всего этого. Тем более слов, которые так мудро звучат, я имею в виду ту самую логику. Я лучше воздержусь от всего этого, ведь если я буду поступать нелогично, так же и как сейчас, у меня действительно есть шанс выжить. Только не говорите мне о том, что в моих действиях вы увидели логику. Вообще-то, если судить по логике, я в данной ситуации должен думать только о собственном выживании, А остальные люди, живущие в нашем городе-колонии, тут совершенно ни при чем, хотя бы по той причине, что в таком положении, если уж оценивать эту ситуацию с такой позиции, то я бы вам посоветовал поставить себя на мое место, и вы бы наверняка поступили логично. А согласно этой самой логике, вам нужно было бы бежать отсюда как можно дальше и надеяться на то, что вы все-таки как-нибудь сумеете выжить. Я же этого не сделал, как вы заметили. А значит, можно было понять, что в данном случае такой расклад меня не интересует. Именно поэтому я аккуратно постарался приблизиться к объекту своего интереса. Ведь в данном случае я действительно имел такую возможность. И мне надо было всего лишь предпринять определенные шаги, чтобы получить желаемое. А что... Я вообще-то в своем праве, ведь от этого напрямую зависит моя собственная жизнь. А это не тот вариант, который бы мне хотелось сбрасывать со счетов. Тяжело вздохнув, я все-таки направился туда, куда мне было надо. Как ни крути, но иначе этот вопрос не решить. Такова уж жизнь. Мне придется рисковать своей шкурой, чтобы спасти чужие. И тут, к моему сожалению, я ничего поделать не могу. К сожалению... К моему глубочайшему сожалению, это факт, и от него никуда не денешься. и Еще раз выдохнув, я скользнул угром в этот проклятый коридорчик. Выбора у меня все равно нет, так что придется попытаться протиснуться. Хотя уже само по себе подобное передвижение меня очень сильно раздражает. Как уже говорилось ранее, в данном вопросе я был слишком уж нервным. И это факт. Его вот так просто отменить или сбросить со счетов не получится. Так что придется изобразить от такого своеобразного глиста или солитера в кишке данного тоннеля. Ну, что я тут могу сказать? У меня-то другой возможности нет, так что придется действовать. Так, глупо и предосудительно? Но все же. А там посмотрим, как судьба повернется ко мне лицом или... Я не могу быть точно уверен в том, что это было именно лицо. Как смешно звучит. Но другого варианта у меня просто нет. Я ведь все же хочу вырваться из этой ловушки. Хочу. А что из этого следует? А из этого как раз и следует ответ на мои вопросы. Главное сейчас проскользнуть туда, куда мне надо. А остальное будем решать по мере поступления проблем. Так как остальное на данный момент не суть важно «И что это за хрень, позвольте вас спросить?» Задумчиво проворчал я, внимательно осматриваясь на территории, куда пробрался таким вот незамысловатым методом. Надо сказать, что картина, которая открылась у меня, выглядела весьма оригинально, если не сказать более того. Я даже немного, как бы так сказать, испугался, что ли, что попал куда-то не туда. Но, судя по всему, как раз таки попал я в нужное место — так как в первую очередь передо мной была какая-то странная женская спальня. И я даже подумал, что с перепугу не туда пролез. Но это действительно был этот самый бункер Аурелии, И я просто растерянно смотрел на то, что вижу перед собой. Так вот в чем был секрет всех этих странностей. Я старательно начал вспоминать все то, что мне казалось необычным в данных, которые я получал про Аурелию. В первую очередь, та самая излишняя эмоциональность, как я уже говорил, искусственный интеллект подобного рода, не может быть настолько эмоциональным и непредсказуемым. Дело в том, что передо мной, не считая самой этой странной спальни, сейчас находилось еще кое-что, слишком уж бросающееся в глаза. Довольно крупная стеклянная колба. И вот как раз-таки эта самая колба меня заставила вздрогнуть. В ней в какой-то мутной жиже плавал мозг человека. Этот мозг был подключен кучей проводов к различным приборам, занимавшим почти всю эту комнату. Честно говоря, глядя на все это, я сразу вспомнил книгу «Голова профессора Доуэля». Снова. Да что же это такое? Это получается, что не было никакого искусственного интеллекта. В принципе, был мозг человека, подключенный к системе, Да, он обрабатывал информацию быстрее, чем многие автоматизированные комплексы. Но, судя по тому, что здесь была спальня, явно женская, можно было понять, что мозг взят явно у женщины. Скорее всего, Аурелия его назвали не просто по той причине, что так захотелось создателю в честь какой-то там женщины, ради которой он мог пойти на что угодно. Нет, это и была Аурелия — судя по наличию поблизости возле кровати фотографии молоденькой девушки и какого-то мужчины в белом халате, что не обязательно свидетельствовало о его медицинской практике, а, возможно, именно о научной работе. Скорее всего, стоило подозревать, что это ее отец, ну или муж. В нашем городе очень часто можно было столкнуться с тем, что молоденькие девушки выходили замуж за стариков, так что ничего нового я в этом и не вижу». Скорее всего, когда она умерла, то он решил найти способ ее спасти, если так можно сказать в данном случае. Вообще-то мне даже страшно себе представить то, на что способен был этот человек. — Как же так можно? — тихо пробормотал я, оглядываясь по сторонам. — Что же ты ему такого сделала, что он тебя так ненавидел? «Ты тоже так думаешь?» Неожиданно раздавшийся синтезированный голос, прозвучавший через динамики, установленные прямо возле колбы с мозгом, заставил меня вздрогнуть и вскинуть маузер, который я навел не на динамике. Нет, я навел ствол маузера на эту колбу с мозгом, так как я понял, что этот мозг и есть Аурелия. А если я сумею пробить эту колбу и уничтожить его, и питательную жидкость внутри то, скорее всего, она погибнет. А если это так, то и сама Аурелия должна понимать то, в какой она опасности. И тут вдруг такой вопрос. «Кстати, а как ты сюда попал?» Мысленно усмехнувшись, я наконец-то услышал вопрос с истинно женским любопытством. «Здесь вообще-то закрытая территория, а посторонний вход сюда запрещен. Немедленно покинь помещение, иначе я...» «Иначе что?» Криво усмехнувшись, я медленно покачал головы и помахал рукой перед камерой, которая также стояла впереди колбы с мозгом, явно для того, чтобы Аурелия могла наслаждаться видом знакомой обстановки. — Ты по какой-то глупости решила заварить полностью проход сюда, и твоим андроидам, чтобы сюда пробраться, придется сначала прорезать все эти броневые заслонки. Так что, дорогая моя, мы тут наедине! — и тебе придется мне кое-что объяснить. Кстати, имею в виду, у меня бронебойные пули заряжены. Ты можешь сказать, что у тебя хорошее и даже очень крепкое стекло на колбе. Но думаю, что очередь из таких пуль в одно место все же пробьет его. Так что не вздумай звать сюда андроидов. Услышу хоть один посторонний шорох, а беззвучно они сюда не проберутся. Я сделаю свое дело и рассчитаюсь с тобой за всех тех колонистов, которых ты угробила. Может, ты скажешь, что это было не так?»